После поражения Наполеона богиня вернулась на свое прежнее место, но парадом в честь кровавых оргий Марса еще не было видно конца. В 1914 году под Бранденбургскими воротами марширует отборные дивизии кайзеровской Германии, направляясь на поля сражений Первой мировой войны. В 1933 году через ворота навстречу со своим бесноватым фюрером шагают гитлеровские штурмовики. В то же время Бранденбургские ворота не раз оказывались и в центре революционных событий. В 1848 году ворота окружают баррикады, развертывается буржуазно-демократическая революция. В 1918 году на них устанавливают пулеметы, революционные солдаты и рабочие ведут ожесточенные бои с реакционными войсками за обладание центром Берлина. Вторая мировая война разрушила статуи богов, но не погибла вера людей в торжество мира. В ночь на 1 мая 1945 года советские солдаты водрузили алое знамя над Бранденбургскими воротами как символ освобождения немецкого народа от фашизма, как символ возрождения мира. Прошло некоторое время, и по случайно сохранившемуся гипсовому слепку С деревянной модели квадригу восстановили. К 1958 году Бранденбургские ворота были полностью восстановлены и открыты для движения городского транспорта для всех жителей Берлина. Кое-кого на Западе не устраивало существование на немецкой земле государства, где власть принадлежит не миллионерам, а миллионам трудящихся. Начались провокации. Размечтавшись, рупор монополии ФРГ газета Индустрикурир призывала к захвату ГДР, захвату, который должен быть отпраздован с большой помпой, с оркестрами, развивающимися знаменами и триумфальным шествием Бундесвера через Бранденбургские ворота. В период Холодной войны, особенно в начале 60-х годов, западные реакционные круги всячески использовали открытую государственную границу ГДР, забрасывая в столицу республики бесчисленное количество агентов, диверсантов и шпионов, подрывную литературу, оружие и так далее. Обстановка накалилась тогда до предела. В столице ГДР начали вспыхивать пожары. Задымились здания университета имени Гумбольта, Была сделана попытка поджечь берлинские бойни, чтобы дезорганизовать снабжение жителей мясом. Задача, и это не скрывали на Западе, была одна – спровоцировать беспорядки, а затем послать на подмогу Бундесвер. Затея это, как мы знаем, потерпело полный крах. Правительство ГДР по согласованию с правительством СССР и других стран социалистического содружества – 13 августа 1961 года предприняла меры для ограждения своего суверенитета. На всем почти 40-километровом протяжении городской границы с Западным Берлином, в том числе и у Бранденбургских ворот, встала живая стена из бойцов боевых рабочих дружин, отрядов народной полиции, воинов Национальной народной армии ГДР. Бранденбургские ворота были раз и навсегда закрыты для диверсии и провокаций. Быстрыми темпами были сооружены защитные пограничные укрепления, реакционные круги Запада получили достойный отпор. Но и после сооружения защитного вала граница с Западным Берлином по-прежнему оставалась самым напряженным участком государственной границы ГДР, а Бранденбургские ворота – узловым ее пунктом. Достаточно сказать, что здесь происходит в несколько раз больше провокаций, чем на других ее участках. По данным пограничной службы ГДР, с 1961 года на границе с Западным Берлином было зарегистрировано 140 тысяч различных провокаций. Причем, начиная с 1977 года, их число увеличивается. Только за 1981 год Их произошло почти 11 000. За последние 20 лет на границе погибли 8 пограничников ГДР и 120 получили ранения.